Пещера Разделав добычу, я уже привычно развел небольшой костерок и принялся обжаривать кусочек свежины на медленном огне. Наставник говорил, что так всегда нужно делать, как только ты убил какое-нибудь живое существо. Мол, какая-то там древняя примета, чтобы не болела голова. Но когда я спросил у него, не нужно ли точно так же обжаривать кусочек мяса разумного, если тебе пришлось его убить, он долго смеялся. Видимо, в этом вопросе было слишком много нюансов, и поэтому однозначно на него ответить старик просто не мог. Но когда он просмеялся, то рассказал мне старую легенду о том, как в древности был такой обычай. Убив достойного врага, его старательно поедали, для того, чтобы перенять самые лучшие его качества. Но заметив, что я довольно серьезно к нему прислушиваюсь, старый Криат, а именно так называли себя представители его расы, снова рассмеялся. После чего пояснил мне, что сейчас подобные методы не практикуются. Проще заполучить для себя хорошую нейросеть и боевые импланты с базами знаний. Ведь с помощью всего этого можно было бы сделать из себя практически машину для убийства. Но при этом старик дал мне четко понять, что даже такие модификации тела не являются панацеей, если тебя захотят убить бойцы из Ордена Креатов. Именно поэтому я и тренировался древнему искусству. Сначала я должен был изучить медицину, потом... Когда я научился сам себе вправлять вывихи и переломы, игнорируя боль, меня начали учить сражаться голыми руками. Мастер Арахнит говорил, что прежде чем сжимать кулак, я должен понять, а умею ли я им пользоваться. И я учился, старательно учился сжимать кулак. Даже в тот день, когда я шел на охоту, то старался проделать хотя бы простейшие разминки и тренировки. Ведь тело должно было знать, что ему нужно делать в случае опасности. Кому-то все это могло бы показаться глупым и никому не нужным. Но только не мне. Ведь это была моя жизнь. В ближайшее время тебе нужно озаботиться подготовкой оружия. Наконец-то я услышал долгожданные слова от мастера Рахнида, который тут же мне озвучил все это при включении Холокрона. Ты уже достаточно изучил искусство боя голыми конечностями. Теперь тебе нужно изучать бой с оружием. Оружие ты должен создать сам. Из того, что посчитаешь нужным, дело в том, что для тебя важно чувствовать его, словно продолжение собственного тела. Если ты возьмешь чье-то чужое оружие, то пользы тебе от него не будет, ведь оно всегда будет чужим. Поэтому бойцы нашего стиля и считались самыми опасными в этой галактике. Кому-то это может показаться странным, но только не мне. Достаточно было того, что этот старик сказал мне о том, что, по его мнению, я уже готов перейти на новую ступень развития. Для меня было это очень важно, так как мне заняться здесь практически больше было нечем. Вот только главный вопрос заключался в том, Где мне найти достаточно прочный и надежный материал, чтобы изготовить для себя оружие? Копье я полноценным оружием не считал, поэтому я понимал, что нужно что-то решать. Только вот главный вопрос заключался в том, что же именно мне сделать? Над этим вопросом я размышлял практически пару дней, перебирая все запасы всевозможных костей, которые у меня были под рукой. Кто-то мог бы посоветовать мне попытаться сделать оружие из камня. Ведь на земле когда-то существовали воины-индейцы, которые вставляли в деревянный меч куски обсидиана. Таким образом, этот меч получал страшную остроту и при этом мог наносить раны, которые просто невозможно было вылечить. Но зачем мне нужна такая дубина? Во-первых, насколько я помню, там использовали железное дерево. Само по себе это дерево после обработки по своей крепости могло приравниваться к стальному мечу. Насколько я помню из своих старых воспоминаний, здесь же подобного дерева просто не существовало. Во-вторых, и сам обсидиан найти было не так уж и легко, так как для этого было необходимо сначала найти вулкан, а тут его поблизости не было. Когда я в очередной раз посмотрел на имеющиеся у меня трофеи, то тяжело вздохнул. Ведь выбора не было. Материал нужно было искать за пределами моей пещеры. Но как это сделать? Ведь для того, чтобы использовать хотя бы те же кости в качестве заготовки для оружия, мне для начала необходимо найти тварь, чьи клыки или когти мне вполне для этого подойдут. Возможно, мои размышления, которые я проводил, сидя на выходе из пещеры по вечерам, все-таки подтолкнут меня к решению этого вопроса. Подумал я и решил пока прекратить поиск заготовок. Ведь кроме этого, мне все-таки было нечем заняться в свободное от охоты время. Видимо, все-таки мои способности действительно имели какие-то интуитивные наклонности, так как в очередной раз, когда сидел ночью возле пещеры, то я услышал гневный рык, донесшийся до меня издалека. Это был рык Кхааруза. Наставник называл таким именем тварь, с которой мне еще никогда не приходилось сталкиваться. А вот он один раз столкнулся и с большим трудом сумел сбежать. Это существо, по сути, было самым опасным из всех, с которыми он когда-либо сталкивался. Даже бывший хозяин этой пещеры не был настолько опасен, как тот, кого он называл Кхарус. Кхарус был опасен тем, что, по сути, представлял себя громадного удава. Но самым страшным было то, что эта тварь обладала не только мощным и достаточно бронированным телом, но также и ядовитыми клыками. По сравнению с его клыками, клыки бывшего хозяина этой пещеры выглядели детской игрушкой. Ведь у Кхааруза они были длиной фактически с мой рост, и при этом их режущая кромка была бритвенной остроты. Наставник говорил о том, как на его глазах, атаковавший кого-то Харус, промахнувшись, вцепился в скалу, и эти зубы вошли в камень, как нож в мягкую глину. Зная это, я понимал также и то, что лучше заготовок для своего оружия мне просто не найти. Только согласится ли с этим сам Хаарус? Но ведь я его спрашивать не собираюсь. Не так ли? Только вот как его вынудить отдать мне свои клыки? Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Тяжело покачав головой, я отправился спать. Но если я надеялся на то, что сон позволит мне забыть эту мысль, то я сильно ошибался. Во сне мне приснились два белоснежных костяных меча. Самое странное, что я держал фактически двуручные мечи в каждой руке по одному словно они ничего не весили. Но они действительно ощущались мной как прямое продолжение моих рук. В общем, выспаться в ту ночь мне так и не удалось. А значит, раз я нашел для себя заготовки, то значит мне нужно их добыть. Иначе никакое другое оружие мне так и не придется по нраву. Поэтому следующее утро у меня началось с медитации. Теперь мне нужно было привести свои мысли в порядок и стать чистым кристаллом, иначе ничего хорошего из этой охоты не получится. Ведь Харус наверняка также является хорошим псионом, который от природы умеет использовать силу своего дара. А значит, он легко и просто сможет меня заметить, если я буду мысленно метаться между решениями. Только через несколько часов я сумел навести порядок в своих мыслях. И теперь меня ждала охота. Та самая охота, которой равных у меня еще не было.